Глава 3. Особняк под Нью-Йорком. «Вот и приехали!» — раздался голос господина Поландера как раз в один из таких упущенных Карлом промежутков. Автомобиль стоял у ворот особняка, который на манер всех загородных вилл нью-йоркских богачей был куда выше и внушительней, чем это необходимо для загородного дома на одну семью. Поскольку светились лишь нижние окна здания, Невозможно было даже приблизительно оценить высоту его укутанных тьмой очертаний. За решеткой ограды шелестели каштаны, меж которыми калитка была уже распахнута, пролегала прямая дорожка к сбегающей навстречу парадной лестнице. Потому как затекло все тело, Карл рассудил, что ехали они все-таки довольно долго. Во мраке каштановой аллеи девичий голос неожиданно близко произнес — «А вот, наконец, и господин Якоб». «Моя фамилия Росман», — ответил Карл, беря протянутую ему руку девушки, чей силуэт он только теперь угадал в темноте. «Он же только племянник Якоба», — пояснил господин Поландер. «А зовут его Карл Росман». «Это нисколько не умоляет нашу радость его здесь видеть», — сказала девушка, видимо, вообще не придавая именам особого значения. Тем не менее, Карл, направляясь между девушкой и господином Полландером к дому, на всякий случай спросил. «А вы, сударыня, наверное, и есть Клара?» «Да», — ответила она, повернув к нему теперь уже различимое в свете окон лицо. «Просто я не хотела в темноте представляться». «Что же, она так и ждала нас у калитки?» — успел удивиться Карл, на ходу постепенно просыпаясь. «У нас, кстати, сегодня еще один гость». — сообщила Клара. — Быть не может! — воскликнул господин Поландер с досадой. — Господин Грин! — добавила она. — А когда он приехал? — спросил Карл, словно осененный каким-то неясным предчувствием. — Да прямо перед вами. Я думала, вы слышали его машину. Карл взглянул на господина Поландера, стараясь понять, как он расценивает этот визит. Но тот, держа руки в карманах, только чуть грузнее затопал по дорожке. «Никакого толку жить просто под Нью-Йорком. Покоя все равно не дадут. Нет, надо переезжать еще дальше. Пусть я хоть полночи буду домой добираться». У лестницы они остановились. «Но господин Грин давно у нас не был», — робко заметила Клара, очевидно, полностью согласная с отцом, но желая как-то его успокоить. «Да, но кто его просил приезжать именно сегодня?» — воскликнул господин Поландер, и казалось речь его яростно слетает прямо с толстой нижней губы, которая мясистым розовым валиком так и запрыгала над подбородком. «Это уж точно», — согласилась Клара. «Может, он скоро уедет?» — предположил Карл, сам удивляясь, как быстро оказался заодно с этими еще вчера совершенно чужими людьми. «О, нет», — сказала Клара, — «у него к папе какое-то серьезное дело, и разговор, наверное, будет долгий». Он уже в шутку грозился, что если я хочу прослыть вежливой хозяйкой, мне придется сидеть с ним до утра. — Этого еще не хватало. Значит, он останется на ночь, — простонал Поландер, как будто теперь наконец сбылись самые худшие его предположения. Продолжил он, и от этой новой мысли лицо его сразу просветлело. — По правде говоря, лучше уж мне, господин Росман, сразу усадить вас в автомобиль и отвезти обратно к дяде. «Сегодняшний вечер, можно считать, заведомо пропал. А кто знает, когда ваш дядя снова вас к нам отпустит. Если же я вас сегодня привезу, он в следующий раз не сможет нам отказать». И он уже подхватил было Карла под руку, намереваясь осуществить свой замысел. Но Карл не тронулся с места. Да и Клара стала просить его оставить. По крайней мере, ей и Карлу господин Грин нисколько не помешает так что и сам Поландер мало-помалу начал колебаться в своем намерении. А кроме того, и это, видимо, решило дело, с верхней площадки парадной лестницы внезапно раздался зычный голос господина Грина, взывающий во тьму сада. «Эй! Где вы там?» «Пошли!» — сказал Поландер и шагнул на лестницу. Следом за ним двинулись Карл и Клара, осторожно присматриваясь друг к другу в наплывающем свете. «Какие у нее губы алые!» — мелькнуло у Карла. И, вспомнив о губах господина Поландера, он подивился, как прекрасно преображены они на лице его дочери. «Когда отужинаем», — так она выразилась, — «мы с вами, если не возражаете, сразу пойдем в мою комнату, чтобы хоть нам избавиться от этого господина Грина, раз уж папе все равно с ним заниматься. И вы не откажете в любезности немножко мне поиграть». Папа мне уже рассказал, как замечательно вы это умеете. А я, к сожалению, к занятиям музыкой совсем не способна. И к своему пианино не притрагиваюсь, хотя вообще-то музыку ужасно люблю». Такое предложение, конечно, пришлось Карлу по душе. Хоть он был бы и не прочь завлечь в их общество еще и господина Поландера. Однако при виде гигантской фигуры Грина к размерам Полландера Карл уже как-то попривык которая вырастала на глазах по мере того, как они поднимались по лестнице. Всякая надежда каким-либо образом вызволить сегодня господина Поландера из лап этого великана оставила Карла напрочь. Господин Грин встретил их довольно деловито, словно многое предстояло наверстать. Сразу взял господина Поландера под руку и, слегка подталкивая перед собой Карла и Клару, увлек всех в столовую, которая особенно благодаря цветам на столе, клонившим стебли из всплеска свежей астролистой зелени, выглядела очень нарядно и вдвойне заставляла сожалеть о назойливом присутствии господина Грина. Не успел Карл, стоя у стола и дожидаясь, пока сядут остальные, порадоваться тому, что большая дверь в сад обеими своими створками распахнута настежь и в комнате, словно в садовой беседке, веет свежестью и благоуханием. Как господин Грин, пыхтя, принялся ее закрывать, нагнулся к нижней щеколде, потянулся к верхней, и все это с такой юношеской резвостью, что подоспевший было слуга остался совершенно неудел. Первыми словами господина Грина за столом были слова удивления по поводу того, что Карл получил добро дяди на этот визит. Отправляя в рот одну ложку супа за другой, Он объяснял, обращаясь то направо к Кларе, то налево к господину Поландеру, почему его это так удивляет. И как дядя над Карлом трясется. И сколь вообще велика любовь дяде Карлу, мол, не всякий родитель питает к своему чаду столь же пылкие чувства. «Мало того, что он сюда без спросу заявился, так он еще и лезет в мои отношения с дядей», возмутился Карл, и не мог больше проглотить ни ложки ароматного, мерцающего золотистыми глазками супа. Но потом, не желая показывать, как неприятен ему весь этот разговор, все-таки снова начал есть, молча заглатывая ложку за ложкой. Ужин тянулся мучительно, как пытка. Только господин Грин и еще, может быть, Клара были оживлены и иногда находили случай немного посмеяться. Господин Поландер лишь изредка вступал в беседу, когда господин Грин заводил разговор о делах. Но он и от таких разговоров как-то быстро отключался, пока господин Грин спустя некоторое время не застигал его врасплох очередным вопросом. Вообще же Грин как-то особенно напирал на то, именно в этом месте Клара напомнила Карлу, который внимательно и встревоженно прислушивался, что он все-таки за ужином, и у него стынет жаркое что он вовсе не намеревался наносить сегодня этот неожиданный визит. Потому что дело, о котором речь еще впереди, хоть и вправду весьма срочное, однако в общих чертах его можно было обсудить сегодня в городе, а уж всякие мелочи отложить до завтра или вообще на потом. Он и вправду еще задолго до закрытия зашел к господину Поландеру в банк, однако его уже не застал. Вот и пришлось звонить домой, предупреждать, что ночевать он не будет, и ехать сюда. «В таком случае я должен попросить извинения», — громко произнес Карл, прежде чем кто-либо успел хоть слово сказать. «Это из-за меня господин Поландер сегодня раньше ушел из банка, о чем я весьма сожалею». Господин Поландер поспешил прикрыть лицо салфеткой, а Клара, хоть и улыбнулась Карлу, но не сочувственно, а скорее как бы пытаясь его одернуть. «Да какие там извинения!» — возразил господин Грин, уверенными, точными движениями разделывая жареного голубя у себя на тарелке. «Совсем напротив! Я очень рад провести вечер в столь приятном обществе, чем ужинать в одиночестве дома под присмотром моей старухи-экономки, которая настолько одряхлела, что с превеликим трудом доходит от двери до моего стола, и я успеваю неплохо отдохнуть в своем кресле, наблюдая за этим ее путешествием. Лишь недавно мне удалось добиться, чтобы из кухни до дверей столовой блюда доставлял слуга. Ну а уже проход от двери до стола она, как я понимаю, никому не уступит. «Господи!» — воскликнула Клара. «Вот это верность!» «Да, не перевелась еще верность на свете!» — изрек господин Грин отправляя в рот очередной кусок, где его, как ненароком заметил Карл, с жадностью подхватил розовый, влажный и сильный язык. Карлу едва не сделалось дурно, и он встал. В ту же секунду господин Поландер и Клара с двух сторон схватили его за руки. «Что вы, что вы? Сидите!» — сполошилась Клара. А когда он сел, шепнула. «Скоро мы вместе сбежим. Наберитесь терпения». Господин Грин, между тем, преспокойно продолжал есть. Словно это самое обычное для господина Поландера и Клары дело — успокаивать Карла, если тому чуть не стало дурно по его милости. Трапеза особенно затянулась из-за обстоятельности, с которой господин Грин воздавал должное каждому новому блюду, сохраняя, впрочем, недюжинные силы и энтузиазм для последующих. Похоже, он и впрямь вознамерился как следует отдохнуть от забот своей старушки-экономки. Он то и дело принимался хвалить искусницу Клару, которая так замечательно ведет хозяйство, и той это явно льстило, тогда как Карлу казалось, будто Грин на нее посягает, и все время хотелось его осадить. Но господин Грин одной Кларой недовольствовался. Не поднимая глаз от тарелки, он частенько сожалел о столь очевидном отсутствии аппетита у Карла. Господин Поландер даже взял Карла под защиту, хотя ему, как гостеприимному хозяину, наоборот, полагалось бы Карла почвать. Ощущая в течение всего ужина странную подавленность, Карл до того разнервничался, что при всей своей расположенности к господину Поландеру и вправду истолковал его заступничество как нелюбезность. Ничего удивительного, что при таком своем состоянии он то вдруг принимался есть неприлично быстро и много, то снова замирал, устало опустив нож и вилку, впадая в столь отрешенное оцепенение, что подающий блюдо слуга не знал, с какой стороны к нему подступиться. «Завтра же расскажу господину сенатору, как вы огорчили бедняжку Клару своим неважным аппетитом», пообещал господин Грин, соизволив подчеркнуть шутливость этих слов лишь тем, как он расправляется с бифштексом. «Вы только посмотрите на девочку! Она же просто в отчаянии!» — продолжил он, беря Клару за подбородок. Та не противилась, только закрыла глаза. «Ах ты, куколка моя!» — воскликнул он и расхохотался, багровее сытым, наевшимся лицом. Тщетно силился Карл понять необъяснимое поведение господина Поландера. Потупившись над тарелкой, тот не поднимает глаз, будто именно там, в тарелке, происходит все самое интересное. Он не подвинет стул Карла к себе поближе, а если что и говорит, то обращается ко всем сразу. Лично же с Карлом ему вроде и не о чем побеседовать. Он, напротив, терпеливо сносит выходки Грина, этого старого прожженного нью-йоркского холостяка, который с недвусмысленными намерениями трогает его дочь, оскорбляет Карла, его гостя, или, по меньшей мере, обходится с ним, как с ребенком. И вообще, одному Богу известно, для каких таких дел он тут подкрепляется и что замышляет». По окончании трапезы Грин, почувствовав, наконец, общее настроение, стал первым и тем, как бы подал команду остальным. Карл в одиночестве отошел в сторонку, к одному из больших с узкими белыми продольными рейками окон, что вело на террасу и оказалось при ближайшем рассмотрении даже не окном, а дверью. Куда подевалась былая неприязнь, которую господин Поландер и Клара поначалу вроде бы испытывали Грину, и которую он, Карл, счел сперва даже несколько непонятной. Теперь же они стоят возле этого Грина и только кивают. «Дым от сигары господина Грина!» который угостил его Поландер, сигары такой толщины, что, наверное, именно о таких иногда рассказывал дома отец как о диковине, которую он своими глазами в жизни не видывал, расползался по зале и как бы разносил присутствие Грина даже в такие уголки и ниши, куда сам он ни за что не смог бы протиснуться. Как недалеко стоял Карл, но все равно он чувствовал этот дым, и у него щипало в носу а все поведение господина Грина, на которого он отсюда лишь разок мельком оглянулся, представлялось ему просто беспардонным. Теперь он уже не исключал мысль, что дядя потому только так упорно пытался возбранить ему эту поездку, что, зная слабохарактерность господина Поландера, если не в точности предвидел, то уж наверняка допускал, что Карла каким-то образом могут в этом доме обидеть. Да и американская девица тоже ему не нравилась, хоть внешностью, надо признать, почти не обманула его ожиданий. А с тех пор, как Грин стал за ней увиваться, Карл даже поражался красоте, на которую, оказывается, способно ее лицо, в особенности же неукротимому блеску ее буйных, стреляющих глаз. И юбок, вроде этой, чтобы так обтягивали тело, он, отродясь, не видывал. Вон как подернулась мелкими тугими складочками тонкая прочная желтоватая ткань. Но все равно Карлу она безразлична. И чем тащиться с ней в ее комнату, он, будь его воля, с радостью распахнул бы дверь, за ручку которой он сейчас на всякий случай обеими руками держался, и сел бы в машину, или, если шофер уже спит, отправился бы до Нью-Йорка один, хоть пешком. Ясная ночь приветливым светом луны, манила на свои просторы. И страшиться чего-либо там, на воле, казалось Карлу совсем уж глупым. Он вообразил, и впервые в этих стенах у него стало веселее на душе. Как поутру, раньше-то он вряд ли доберется, он ошеломит дядю своим возвращением. Он, правда, еще ни разу не был в дядиной спальне и даже не знает, где она находится, но уж как-нибудь отыщит Он постучится в дверь, и в ответ на сухое «Войдите», вихрем ворвется в комнату и застигнет своего милого дядю, которого и видел-то прежде всегда только при костюме, только застегнутым на все пуговицы, врасплох, на кровати, в ночной рубашке, с изумлением взирающим на дверь. Само по себе это, конечно, не бог весь какое событие, но если подумать, сколько же всего оно может за собой повлечь? Быть может, они впервые вместе с дядей позавтракают. Дядя еще в постели, Карл рядом в кресле, а завтрак между ними на маленьком столике. Быть может, такой совместный завтрак войдет у них в обыкновение, и, быть может, благодаря таким вот завтракам, да, пожалуй, это почти неизбежно, они станут видеться чаще, чем всего раз в день, как было прежде, и, разумеется, научатся проще откровеннее, задушевнее говорить друг с другом. Если он сегодня и был с дядей несколько непослушен, чтобы не сказать упрям, так ведь это только от недостатка откровенности. И даже если сегодня ему придется остаться здесь на ночь, к сожалению, все похоже к тому и клонится. Хоть его и бросили тут у окна одного, предоставив самому развлекать себя как угодно, быть может, злосчастный этот визит Повернет к лучшему их с дядей отношения. И как знать, возможно, дядя сейчас у себя в спальне обдумывает такие же мысли. Слегка утешив себя, он обернулся. Перед ним стояла Клара. — Вам совсем у нас не нравится? — спросила она. — И совсем не хочется почувствовать себя как дома? — Пойдемте, я попытаюсь в последний раз. Через всю залу она повела его к дверям. В сторонке за столиком сидели Грин и Поландер. Перед каждым высоком бокале пенился какой-то неизвестный Карлу напиток, которого и он, кстати, не отказался бы попробовать. Господин Грин, облокотившись на столик и весь подавшись вперед, склонил лицо к господину Поландеру и что-то ему нашептывал. Если не знать господина Поландера, впору было подумать, что они не сделку обсуждают, а задумали какое-то злодейство. «И если господин Поландер...» дружеским взглядом проводил Карла до самой двери, то Грин, напротив, даже не подумал оглянуться. Хотя это только естественно. Проследить за взглядом собеседника. Из чего Карл заключил, что Грин всем своим поведением как бы дает ему понять, либо ты, либо я. Пусть каждый бьется за себя. А уж необходимые светские условности будут восстановлены только после победы одного и полного уничтожения другого. Если он так думает, — решил про себя Карл, — то он совсем дурак. Мне до него и дела нет. Пусть и он оставит меня в покое. Едва оказавшись в коридоре, он успел подумать, что, наверное, повел себя невежливо, ибо так завороженно озирался на Грина, что Кларе чуть ли не силой пришлось вытаскивать его из комнаты. Тем охотнее пошел он теперь рядом с ней. Они шли по коридорам, и сперва Карл просто не поверил своим глазам, когда через каждые двадцать шагов им попадался замерший у стены слуга в богатой ливрее и с подсвечником, который он обеими руками держал на весу за массивное основание. «Электричество провели пока только в столовую», — объяснила Клара. «Мы этот дом недавно купили» и целиком перестраиваем, насколько вообще можно перестроить старый дом, да еще с такой прихотливой архитектурой. «Значит, и в Америке уже есть старые дома», — заметил Карл. «Конечно», — рассмеялась Клара, увлекая его дальше. «Странные у вас, однако, представления об Америке». «Нечего надо мной смеяться», — сказал он сердито. «В конце концов, он-то уже видел и Европу, и Америку, а она только Америку». По пути, слегка протянув руку, Клара распахнула одну из дверей и, не останавливаясь, сообщила. «Здесь вы будете спать». Карлу, разумеется, захотелось туда заглянуть, но Клара, раздраженно, почти срываясь на крик, заявила, что с этим успеется. А пока что пусть идет за ней. Карл заупрямился, они немного потягались у двери, но в конце концов Карл решил, что негоже ему во всем потакать девчонки. Вырвал руку и вошел в комнату. Внезапно обступивший его мрак понемногу рассеялся лишь у окна, где мерно и тяжело покачивало всею кроной старое дерево. Слышалось пение птиц. В самой комнате, куда лунный свет еще не добрался, было трудно что-либо различить. Карл пожалел, что не взял с собой электрический карманный фонарик, подарок дяде. В таком доме фонарик просто необходим. Несколько фонариков, и можно спокойно отправить прислугу спать. Он сел на подоконник и, вглядываясь во тьму, прислушался. Вспугнутая птица с просонок забилась в листве могучего дерева. Далеко разнесся по округе гудок нью-йоркского пригородного поезда, и снова упала тишина. Но ненадолго в комнату нервно вошла Клара. — Что все это значит? — крикнула она с нескрываемой злостью и от ярости даже хлопнула себя поляшком. Будь она повежливой... Карл бы ответил, но она, не дожидаясь, подскочила к нему и с криком «Так идете вы или нет?» То ли с умыслом, то ли просто в сердцах, ткнула его в грудь, да так, что он неминуемо выпал бы из окна, если бы в последнюю секунду не успел зацепиться пятками за стенку и, еле удержав равновесие, соскользнул с подоконника, ощутив под ногами спасительный пол. «Я чуть не свалился», — сказал он с упреком. «И зря не свалились!» «Почему вы такой нескладный? Вот возьму и снова вытолкну!» С этими словами она и вправду обхватила Карла, и слегка приподняв, Карл, почувствовав, как напряглось все ее неожиданно сильное тренированное тело, совсем опешил и в первую секунду даже не сопротивлялся. Едва не донесла до окна. Но тут, опомнившись, Карл резким движением вывернулся и сам ее схватил. «Ах, вы мне делаете больно!» Тут же пролепетала она. Ну уж нет, теперь он ее не отпустит. Правда, Карл дал ей свободу идти, куда вздумается, но рук не разжимал. К тому же в этом узком платье ее так легко держать... «Пустите меня!» — прошептала она. Ее разгоряченное лицо было совсем рядом. Даже трудно смотреть ей в глаза, до того она близко. «Пустите меня! Я вам что-то дам!» «Почему она так дышит?» — удивлялся Карл. Ей вроде не больно, я ее даже не стиснул, а сам и не думал ее отпускать. Секунда молчаливого, неосмотрительного ожидания, и внезапно он снова почувствовал на себе нарастающую силу ее упругого тела. Она вырвалась, провела хорошо отработанный верхний захват, каким-то неизвестным приемом ловко отбила его ногу, когда он попытался поставить ей подножку, и, великолепно держа дыхание, потащила его куда-то к стене. Там, однако, оказалась тахта. На нее-то она и бросила Карла, после чего, опасаясь, впрочем, слишком низко к нему наклоняться, сказала, «А теперь только попробуй у меня шелохнуться». «С ума сошла? Вот бешеная!» Только и смог выдавить Карл, испытывая бессилие, ярость, стыд. «Все вместе!» «Думай, что говоришь», — сказала она, и, скользнув рукой по его шее, так сдавила горло, что Карл, не в силах продохнуть, только хватал ртом воздух, в то время как другой рукой она уже поглаживала его по щеке. Время от времени отрывая ладонь и отводя ее все дальше, как бы примериваясь влепить ему пощечину. «А что если...» — приговаривала она при этом. «Что если в наказание за такое обращение с дамой я надаю тебе пощечин и отправлю домой?» «Воспоминание у тебя, конечно, будет не из приятных, зато хороший урок на будущее». «Да жалко, ты довольно смазливенький мальчик. И если бы обучался джиу-джитсу, наверное, мигом бы со мной управился. И все-таки, все-таки так и подмывает отхлестать тебя по мордасам. Уж больно хорошо ты лежишь. Потом я, наверное, сама жалеть буду. Так что имей в виду, если я это и сделаю, то почти против воли. Ну уж, конечно, одной плеухой я не ограничусь. Буду лупить направо и налево, пока у тебя все щечки не заплывут. А ты, как человек чести...» а я почти верю, что ты человек чести. Не вынесешь позора этих пощечин и лишишь себя жизни. Вот только не пойму, чем я тебе не угодила? Или я тебе не нравлюсь? Неужели неохота пойти со мной в мою комнату? Стоп! Вот видишь, еще чуть-чуть, и я бы не удержалась и вмазала. Так что если сегодня тебе это сойдет, то впредь будь повежливей. Я тебе не дядя, чтобы вокруг тебя тут плясать. Но вообще-то учти, что если я отпущу тебя сегодня без пощечин, ты не должен думать, будто по кодексу чести это одно и то же. Оказаться в твоем беспомощном положении или действительно схлопотать пощечину. А если ты не улавливаешь разницу, тогда уж лучше бы мне вправду тебя отхлестать. То-то маг посмеется, когда я ему все расскажу. Вспомнив о Маке, она Карла отпустила так что в его спутанном сознании маг предстал чуть ли не избавителем. Какое-то время он еще чувствовал ее руку на своей шее, потом осторожно высвободился и затих. Клара велела ему встать, но он не ответил, даже не пошелохнулся. Чиркнула спичка, в комнате стало светлее. Из темноты проступил голубой узор плафона. Но Карл лежал, откинувшись на подушке тахты. Все в той же позе, в какой он оказался, по милости Клары. И даже головы не поворачивал. Клара расхаживала по комнате, узкая юбка шуршала по ногам. Потом, видимо, возле окна она надолго остановилась. «Надулся!» — донесся до него ее голос. Карлу все это становилось в тягость. Даже в этой комнате, отведенной ему господином Поландером для ночлега, его не оставляют в покое. «С какой стати тут разгуливает эта девица?» Останавливается, что-то говорит, хотя она уже до смерти ему надоела. Поскорее уснуть, а завтра уехать — вот единственное его желание. И не надо никакой постели, он останется на тахте, лишь бы его никто не трогал. Он не мог дождаться, когда же Клара наконец уйдет, чтобы одним прыжком подскочить к двери, щелкнуть за движкой и снова броситься на тахту. Так хотелось потянуться, зевнуть, но не при Кларе же. Так он и лежал, уставившись в пустоту. Чувствовал, как постепенно деревенеет лицо. Перед глазами мелькала кружившая над ним муха, но даже ее он толком не замечал. Клара снова подошла, склонилась над ним, перехватила его взгляд так, что ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не посмотреть ей в глаза. — Я сейчас уйду, — сказала она. — Может, немного погодя тебе все-таки захочется ко мне заглянуть? «Моя дверь — четвертая отсюда, по этой же стороне коридора. Так что ты выйдешь, три двери пройдешь, а четвертая будет моя. В зал я больше не спущусь, останусь у себя в комнате. Ты меня тоже порядочно вымотал. Не думай, что я тебя буду ждать, но если захочешь зайти, милости прошу. Не забудь, ты ведь обещал мне поиграть». Но, может, я тебя слишком утомила, и тебе даже пошевельнуться трудно? Тогда оставайся тут и спи. А папе я, о нашей стычке, пока что ни слова не скажу. Это я на тот случай, чтобы ты зря не беспокоился». И с этими словами она бодро, несмотря на свою якобы усталость, выбежала из комнаты. Карл тотчас же сел. Лежать было уже совсем не в моготу. Чтобы размяться немного, он прошелся до двери, выглянул в коридор. «Ну и темнотища!» Он поскорее закрыл и замкнул дверь. Лишь после этого у стола, при свете свечи, ему стало полегче. Решение он принял такое. В этом доме он больше не останется. Спустится сейчас к господину Поландеру, напрямик расскажет, как обошлась с ним Клара, признаться в своем поражении ему ничуть не стыдно, и по этой вполне уважительной причине попросит разрешить ему уехать или даже уйти домой. Если же господин Поландер будет возражать против его немедленного отъезда или ухода, Карл в таком случае попросит, чтобы кто-то из слуг проводил его до ближайшей гостиницы. Конечно, подобным образом не очень-то принято поступать с радушными хозяевами, но поступать с гостями, как поступила с ним Клара, не принято и подавно. И она еще думает, что, пообещав ничего пока не рассказывать господину Поландеру об их стычке, делает ему любезность. Это уж вообще неслыханная наглость. Его что, бороться сюда пригласили? Тогда, может, и впрямь было бы позорно, что его уложила на лопатки девчонка, которая, наверное, большую часть жизни только тем и занималась, что борцовские приемы отрабатывала. Вон, даже сам маг ей уроки давал. Пусть рассказывает ему сколько угодно, уж маг-то человек разумный, Карл точно знает, хоть у него ни разу и не было случая самому в этом убедиться. Зато он, Карл, знает и другое. Если бы маг взялся его обучать, уж он-то, Карл, добился бы куда больших успехов, чем Клара. И тогда ж в один прекрасный день явился бы сюда, очень, может быть, что и без приглашения. Сперва, конечно, хорошенько обследовал бы место предстоящей схватки. Большое преимущество Клары как раз и было в том, что она точно знала место. А уж после скрутил бы эту самую Клару в бараний рог, и выколотил бы ею всю пыль из той самой тахты, на которую она его сегодня бросила. Теперь весь вопрос лишь в том, как найти обратную дорогу в зал. Где он, кстати, по всей видимости, позабыл шляпу, оставив ее, так ему было поначалу неловко, наверное, в самом неподходящем месте. Свечу он, конечно, прихватит с собой, но даже со светом тут непросто разобраться. Он, к примеру, напрочь не помнит, вот эта комната на том же этаже, что и зал, или выше. Когда сюда шли, Клара его всю дорогу так тащила, что он оглядеться-то не успел. А тут еще этот грин в голове, да лакеи с подсвечниками. Короче, он просто понятия не имеет, проходили они одну лестницу или две, а может, и вообще лестниц не было. Так-то на глаз комната довольно высоко. Поэтому он почти убедил себя, что по каким-то ступенькам Они вроде бы поднимались. Но с другой стороны, из сада они тоже по лестнице вошли. Да и эта сторона дома может быть выше. Если бы еще в этом проклятом коридоре хоть полоска света из-под двери или голос чей-нибудь пусть издали, пусть тихий. Карманные часы дядя подарил. Показывали 11 Он взял свечу и шагнул в коридор. Дверь он оставил настежь чтобы в случае чего, если поиски окажутся тщетными, хотя бы до своей комнаты добраться. А уж по ней, но это на самый худой конец, найти и комнату Клары. Для пущей надежности, чтобы дверь ненароком сама не захлопнулась, он припер ее креслом. В коридоре сразу же обнаружилась досадная помеха. В лицо Карлу, а пошел он, понятно, не к Клариной двери, а налево, повеяло сквозняком хоть и слабым, но вполне достаточным, чтобы загасить свечу. Так что пришлось ему прикрывать пламя ладонью, да еще то и дело останавливаться, давая чахлому, трепещущему огоньку, спасительную передышку. Медленно это было продвижение, и от того путь казался вдвое длинней. Карл уже миновал нескончаемый, как тоннель, пролет коридора, где вовсе не было дверей, и терялся в догадках, что скрывается за этими глухими стенами. Потом опять, одна за другой, пошли двери. Многие он пробовал открыть, но они были заперты, а комнаты явно не жилые. Какое чудовищное расточительство! Карл невольно подумал о восточных районах Нью-Йорка, которые дядя обещал ему показать. Там, по слухам, в одной комнатушке живут по несколько семей, а весь приют одного семейства составляет жалкий закуток, где дети кучей копошатся вокруг родителей. А тут столько комнат пропадает совершенно зазря. Лишь для того, чтобы пустотой отзываться на стук в дверь. Не иначе какие-нибудь горе-приятели сбили господина Полландера с пути. Да и дочь задурила голову. Вот они все его и испортили. Дядя-то уж, конечно, давным-давно его раскусил. И только его твердое правило никак не влиять на суждения Карла о других людях послужило виной тому, что он, Карл, сюда приехал. И теперь вот плутает по этим бесконечным коридорам. Завтра же он дяде так и скажет. А дядя, в соответствии со своим твердым правилом, охотно и спокойно выслушает суждение племянника о себе лично. К тому же это дядина правило, пожалуй, единственное, что Карлу в дяде не нравится. Да и то «не нравится» слишком сильно сказано. Скорее уж «не совсем нравится». Неожиданно стена по одной из сторон коридора оборвалась, уступив место ледяному мрамору перил. Карл поставил свечку подле себя и осторожно свесился. На него вдохнуло черным мраком пустоты. Если это парадный зал, в блике свечи вроде выхватился кусок сводчатого потолка. Тогда почему они через этот зал не входили в дом? И зачем вообще такое громадное, просто бездонное помещение? Здесь, наверху, чувствуешь себя, как на церковных хорах. Карл уже почти сожалел, что не останется здесь до завтра. Он с удовольствием обошел бы с господином Поландером весь дом, чтобы хозяин сам ему все показал и разъяснил. Перила, впрочем, тянулись недолго. И вскоре его снова поглотил черный зев коридора. На каком-то неожиданном повороте Карл со всего маху наткнулся на стену. И лишь его неослабная забота о свече, которую он судорожно сжимал в руке, слава богу, уберегла то от падения. А если бы она упала и погасла? А коридор все не кончался. И нигде не оконца, чтобы хоть выглянуть. И ни малейшего движения, ни звука, ни шороха. Карл уже стал подумывать, а не идет ли коридор по кругу. Он уже надеялся снова увидеть распахнутую дверь своей комнаты. Но не дверь, Незнакомые мраморные перила не возвращались. До сих пор он крепился и удерживался от крика. Как-то неудобно шуметь в чужом доме, да еще в столь поздний час. Но теперь решил, что в такой пустынной и темной громаде это, пожалуй, вполне простительно. И уже собрался огласить в обе стороны коридора громкое «Эй, кто-нибудь!», как вдруг, где-то далеко позади, там, откуда он пришел, завидел слабый, зыбкий но, несомненно, приближающийся огонек. Только теперь Карл смог оценить длину этого нескончаемого коридора. Да это не дом, а целая крепость. Он так обрадовался, что, забыв о всех предосторожностях, ринулся на этот спасительный свет. И свеча в его руке в тот же миг погасла. Но бог с ней, со свечой, она ему больше ни к чему. Зачем свеча, когда вот же идет навстречу старый слуга с фонарем? Уж он-то покажет ему дорогу. — Кто вы такой? — спросил слуга и приблизил фонарь к лицу Карла, высветив тем самым и свое. Вид у него оказался весьма внушительный. Главным образом из-за пышной окладистой бороды, которая волнами не спадала на грудь завиваясь на концах тонкими шелковистыми колечками. «Должно быть, это очень верный слуга, раз ему позволяют носить такую бороду», подумал Карл, с изумлением разглядывая эту бороду со всех сторон и ничуть не смущаясь тем, что самого его тоже весьма пристально рассматривают. Он, впрочем, тут же объяснил, что он гость господина Поландера, хотел из своей комнаты добраться до столовой, да вот заблудился». — Ах, вон что! — сказал слуга. — Мы еще не провели электричество, я знаю, — ответил Карл. — Не хотите зажить свечу от моей лампы? — предложил слуга. — Ой, будьте добры! — признательно откликнулся Карл и протянул ему свечу. — Здесь, в коридорах, дует ужасно, — заметил слуга. — Свеча сразу гаснет, поэтому я и хожу с фонарем. — Да! — «С фонарем гораздо удобней», — согласился Карл. «Вы вон и закапались свечой», — сказал слуга и осветил фонарем костюм Карла. «Ой, как же это я не заметил!» — воскликнул Карл и не на шутку огорчился. «Ведь это его парадный черный костюм, про который дядя говорил, что он идет ему лучше всех. К тому же и схватка с Кларой вряд ли пошла костюму на пользу», — вспомнил он. Слуга был настолько любезен что принялся тотчас же костюм чистить. Наспех, разумеется. Карл поворачивался перед ним так и эдак, указывая то на одно, то на другое пятно. А слуга послушно их соскребал. «Почему, собственно, здесь так дует?» — спросил Карл, когда они снова двинулись в путь. «Так ведь еще строить сколько!» — пояснил слуга. «Перестройку-то, правда, уже начали, но дело движется очень медленно». А тут еще и строители бастуют, вы, наверное, слыхали. Одна морока с этим строительством. Стены-то в двух местах проломили, а замуровать некому. Вот и гуляет сквозняк по всему дому. Я уж ватой уши затыкаю, а то совсем беда. — Может, мне погромче говорить? — спросил Карл. Нет — Нет-нет, у вас ясный голос. Так вот, раз уж вы о стройке, тут около часовни. Ее вообще-то потом обязательно от остального дома отгородят. Такие сквозняки просто сил нет. Значит, там мраморная лестница из коридора ведет часовню? Ну да. Я так сразу и подумал. Часовня тут знатная, — заметил слуга. Если бы не часовня, господин Мак, может, и не стал бы этот дом покупать. — Господин Мак? — удивился Карл. — Я полагал, дом принадлежит господину Поландеру. «Оно, конечно!» — подтвердил слуга. «Только последнее слово при покупке дома все-таки было за господином Маком. Или вы с ним не знакомы?» «Ну как же!» — возразил Карл. «Но кем он приходится господину Поландеру?» «Так он жених нашей барышни!» — сообщил слуга. «Вот как! Этого я не знал!» — сказал Карл и даже остановился. «Вас это так удивляет!» — спросил слуга. — Вообще-то нет, просто как-то неожиданно. Когда не знаешь таких вещей, можно ведь и в просак попасть, — ответил Карл. — Странно, что вам об этом не сказали, — удивился слуга. И в самом деле окончательно смешался Карл. — Наверное, думали, вы и так знаете, — предположил слуга. — Это ведь не новость. — Вот мы и пришли, — добавил он, распахнув дверь, за которой и вправду... Сбегала крутая лестница к дверям все так же, как и по приезде, сиявшей огнями столовой. Прежде чем Карл вошел в столовую, откуда все еще, как и добрых два часа назад, доносились голоса господина Поландера и господина Грина, слуга сказал, «Если хотите, я могу вас тут обождать, и потом отведу в вашу комнату. А то с непривычкой, да еще вечером, у нас трудновато разобраться». «Я не вернусь к себе в комнату». — ответил Карл, и, сам не зная почему, как-то вдруг погрустнел при этой мысли. — Ничего, бывает и хуже, — сказал слуга со снисходительной улыбкой и даже слегка потрепал Карла по плечу. Видимо, он истолковал слова Карла в том смысле, что Карл собирается всю ночь просидеть с господами в столовой и пить с ними. Карлу не хотелось спускаться в откровенности, а кроме того, он вдруг сообразил, что этот слуга понравившийся ему больше других здешних слуг. Может ведь потом показать ему дорогу к Нью-Йорку? А потому сказал. «Раз уж вы сами предложили меня подождать, что, конечно, большая любезность с вашей стороны, я с благодарностью ею воспользуюсь. В любом случае, я скоро вернусь и уж тогда скажу, что собираюсь делать. Полагаю, мне еще понадобится ваша помощь». «Хорошо», — согласился слуга, поставил фонарь на пол и сел на низкий постамент почему-то совершенно пустой, что, вероятно, тоже каким-то образом было связано с ремонтом. «Тогда я жду здесь. Свечу, кстати, тоже можете мне оставить», — добавил он, заметив, что Карл собрался идти в освещенный зал с горящей свечой. «Ах да, что-то я совсем не в себе», — пробормотал Карл, отдавая свечу слуге, который на это лишь кивнул, и неясно было, то ли он согласился с утверждением Карла, то ли просто пригладил рукой бороду. Карл отворил дверь, которая тут же громко задребезжала. Не по его, впрочем, вине, а потому что сделана была из цельного стекла и почти прогибалась, когда ее так резко тянули за ручку. Карл, перепугавшись, даже не стал ее закрывать. Он-то хотел войти как можно тише. Не оборачиваясь, он, тем не менее, спиной почувствовал, как слуга... Должно быть, соскочив с постамента, прикрыл за ним дверь. Аккуратно и без малейшего шума. «Извините, что помешал!» — обратился он сразу и к Поландеру, и к Грину, поднявшим на него свои большие, удивленные лица. Одновременно он накинул взглядом весь зал. Не лежит ли где на видном месте его шляпа? Но шляпы нигде не было. Обеденный стол уже прибран. Не иначе шляпу по курьезному недоразумению унесли на кухню. — Где же вы бросили Клару? — спросил господин Поландер, ничуть похоже нераздосадованный вторжением, ибо с живостью откинулся в кресле и всем корпусом повернулся к Карлу. Господин Грин, напротив, с напускным безразличием, извлек свой бумажник неописуемой толщины и столь же невероятных размеров и теперь с сосредоточенным видом что-то искал в бесчисленных его отделениях, заодно проглядывая и другие бумаги, которые попадались ему под руку во время этих поисков. «У меня к вам одна просьба, только не поймите меня, пожалуйста, неправильно», выпалил Карл, быстрым шагом подойдя к господину Поландеру, и в знак доверительности притронулся к подлокотнику его кресла. «Что же это за просьба?» — спросил господин Поландер глядя на Карла простодушным, открытым взглядом. «Считайте, что она уже исполнена!» И, обняв Карла за пояс, притянул его к себе между колен. Ему Карл охотно это позволил. Хотя, вообще-то, он давно уже не ребенок, чтобы так с ним обращаться. Да и просьбу теперь высказать, конечно, гораздо трудней. «А как вам вообще у нас нравится?» — спросил господин Поландер. Не правда ли, после города здесь, на природе, как говорится, отдыхаешь душой? Вообще-то...» Тут он, пользуясь тем, что Карл его заслонил, недвусмысленно покосился в сторону господина Грина. «Вообще-то у меня здесь каждый вечер такое вот отдохновенное чувство». «Можно подумать», — мелькнуло у Карла, «будто он говорит вовсе не об этом жутком доме. И знать не знает о бесконечных коридорах, часовне, пустующих комнатах». Кромешной тьме повсюду. Ну, подбодрил господин Поландер. Так где же просьба? И он дружески встряхнул Карла, который все еще безмолствовал. Я прошу, начал Карл, и как ни приглушал он свой голос, сидящий рядом господин Грин неминуемо должен был все услышать. Хотя от него-то эту свою просьбу, вполне возможно оскорбительную для господина Поландера, Карл очень хотел утаить. Прошу вас, отпустите меня домой. Прямо сейчас, ночью. И поскольку самое трудное уже было сказано, все остальное прорвалось само собой. И он, торопясь и даже не привирая ни чуточки, заговорил вдруг о вещах, о которых прежде и думать не думал. «Понимаете, мне очень хочется, очень нужно домой. Я с удовольствием приеду еще, потому что рядом с вами, господин Поландер, мне всегда хорошо, но сегодня я никак не могу остаться». «Вы же знаете, дядя неохотно разрешил мне эту поездку. Наверняка у него были на то свои веские основания, как и во всем, что он делает. А я заупрямился и, вопреки его доброй воле, буквально вырвал у него разрешение. Я попросту злоупотребил его любовью. Какие уж у него были сомнения насчет моей поездки, это теперь не важно. Но одно я знаю совершенно точно. В этих сомнениях нет, да и быть не может ничего для вас обидного, господин Поландер». Потому что вы лучший, самый лучший дядин друг. Он настолько вам предан, что тут никто даже отдаленно не может с вами сравниться. Это единственное, что извиняет мое непослушание, но извиняет недостаточно. Вы, должно быть, не вполне представляете себе наши с дядей отношения. Поэтому я сейчас о них скажу, главное, конечно. Пока я не выучу, как следует английский, и не освоюсь хоть немного с практикой торгового дела, я целиком буду зависеть от дядиной щедрости, который, конечно, как кровный его родственник, я вообще-то могу пользоваться. Но не думайте, что я уже сейчас сумел бы честным трудом, а от всяких иных способов, упаси меня бог, зарабатывать себе на хлеб. Для этого, к сожалению, мне не привили никаких практических навыков. Я окончил, да и то средним учеником, 4 класса европейской гимназии. А для денежного заработка это даже хуже, чем вообще ничего» потому что в наших гимназиях совершенно допотопные учебные программы. Знали бы вы, чему нас там только учили, смех один. Конечно, если дальше учиться, гимназию окончить, потом университет, все это, наверное, постепенно как-то выравнивается, и в итоге можно получить законченное образование, которое еще на что-то годится и дает человеку хотя бы решимость зарабатывать деньги. Но я, к сожалению, из этой связанной цепочки выпал. Мне иногда кажется, что я вообще ничего не знаю». Да если бы знал, что для Америки это ничтожно мало. Правда, сейчас у меня на родине кое-где открыли так называемые реформенные гимназии. Там преподают и современные языки, и основы коммерческих наук, но когда я начальную школу заканчивал, их еще не было. Отец, правда, хотел, чтобы я брал уроки английского. Но, во-первых, не мог же я предвидеть, какая беда со мной приключится. А во-вторых, мне и для гимназии ужасно много приходилось зубрить. Так что на другое времени все равно бы почти не оставалось. Я к тому все это рассказываю, чтобы вы поняли, до какой степени я от дяди зависим и сколь многим, следовательно, ему обязан. Согласитесь, при таком моем положении не могу я себе позволить хоть в чем-то поступить против его, пусть даже предполагаемого желания. Вот поэтому, чтобы хоть частично загладить свою провинность, мне и нужно как можно скорее попасть домой». Длинную речь Карла господин Поландер выслушал очень внимательно. Порой, особенно при упоминании о дяде, слегка, хоть и незаметно, привлекая Карла к себе и не однажды бросив серьезный и как бы выжидающий взгляд на господина Грина, который с прежней сосредоточенностью занимался своим бумажником. Карл, однако, чем яснее осознавал в ходе речи свои с дядей взаимоотношения, тем становился беспокойнее, непроизвольно порывался высвободиться из-под руки Поландера. Все вокруг угнетало и теснило его. А путь к дяде, через стеклянные двери, по лестнице, по аллее, потом проселками, пригородами, предместями и, наконец, по широкой городской улице, что так плавно притекает к дядиному дому, путь этот предстал ему во всей своей строгой непреложности. Ровный, открытый, прямой, он словно расстелился у ног и властно звал к себе Карла. Куда-то отступили, расплываясь, и доброта Поландера, и мерзость Грина. Ему ничего, ничего не нужно в этой дымной прокуренной комнате. Лишь бы поскорее откланяться и уйти. С господином Поландером он, правда, вежливо сдержан, с Грином — на чеку и, если что, готов к бою. Но что-то еще, какой-то безотчетный страх заполняет все вокруг, толчками заволакивая ему взор. Он отступил на шаг и теперь стоял на одинаковом отдалении от Поландера и Грина. «Вы ничего не хотите ему сказать?» Обратился к господин Поландер к господину Грину. И, словно прося о чем-то, даже схватил того за руку. «Вот уж не знаю, что я такого мог бы ему сказать!» Ответил господин Грин, отыскав, наконец, в своем бумажнике какое-то письмо и кладя его перед собой на стол. Похвально, конечно, что он хочет вернуться к дяде. И по человеческому разумению можно бы предположить, что дядю он этим несказанно обрадует. Если только прежде он своим непослушанием не слишком дядю разгневал, а это, разумеется, тоже возможно. И тогда, конечно, ему уж лучше остаться здесь. Так что тут трудно сказать что-либо определенное. И хоть мы оба друзья его дяди, и было бы весьма непросто установить в нашей дружбе какие-то ранги и различия, однако в душу к нему заглянуть мы, конечно, не можем, особенно сидя здесь, в стольких километрах от Нью-Йорка. — Пожалуйста, господин Грин, — сказал Карл и, пересилив себя, даже приблизился к Грину. — Я же, по вашим словам и по голосу слышу, вы тоже считаете, что мне лучше сейчас же вернуться. — Вовсе я этого не утверждал. — возразил господин Грин и углубился в созерцание письма, водя по краям конверта двумя пальцами. Он всем видом как бы давал понять, что вопрос ему задал господин Поландер. Ему он и ответил. А до Карла ему, собственно, и дела нет. Тем временем господин Поландер подошел к Карлу и мягко увлек его от господина Грина в сторонку, поближе к одному из огромных окон. «Дорогой господин Росман!» — начал он, чуть склонившись к уху Карла, и, помолчав, отер лицо платком, который затем еще задержал у носа и высморкался. «Надеюсь, вы не думаете, что я намерен удерживать вас против вашей воли? Об этом и речи нет. Машину, правда, я вам предоставить не могу. Машина отсюда далеко, в общественном гараже. Оборудовать гараж здесь, в доме — где еще все строится, я пока что не успел. Да и шофера нет. Он ночует не здесь, а где-то неподалеку от гаража. Я, по правде сказать, и сам не знаю, где. К тому же он вовсе и не обязан здесь ночевать. Он обязан только рано утром, точно в срок подать машину. Но это все, конечно, не препятствует вашему отъезду. И если вы настаиваете, я немедленно провожу вас до ближайшей пригородной станции, до которой, впрочем, отсюда тоже не близко. Так что домой вы успеете не ненамногим раньше, чем завтра со мной в машине. Ведь я уже в семь утра выезжаю». «В таком случае, господин Поландер, я предпочел бы все-таки поехать поездом», — сказал Карл. «О поезде я как-то не подумал. Вы же говорите, что поездом я доберусь раньше». «Но разницы-то почти никакой». «Тем не менее, господин Поландер, тем не менее», — настаивал Карл. «А я, помню о вашей любезности». «Всегда с удовольствием буду к вам приезжать, если, конечно, вы меня пригласите после такого моего поведения. И тогда, в следующий раз, я, наверное, лучше сумею объяснить, почему сегодня, торопясь увидеться с дядей, я дорожу буквально каждой минутой». И, словно уже и спросив разрешения уйти, он добавил, «Только ни в коем случае не надо меня провожать. Это совершенно излишне. За дверью ждет слуга, он охотно проводит меня до станции». «Теперь бы мне еще шляпу свою найти». Последние слова он произнес уже на ходу, решив напоследок пробежаться по комнате. Вдруг шляпа где и отыщется. «Может, я кепкой вас выручу?» — спросил господин Грин, неожиданно доставая из кармана кепку. «Вот это часом не подойдет?» Карл озадаченно остановился и сказал. «Зачем же мне отнимать у вас вашу кепку? Прекрасно и без шляпы могу идти. — Не надо мне ничего. — Да это не моя. Ну же, берите. — Тогда спасибо, — пробормотал Карл, лишь бы отделаться и взял кепку. Он натянул ее и даже усмехнулся. Кепка оказалась в самый раз. Потом снял, повертел в руке, пытаясь понять, что в ней такого особенного. — Да вроде ничего. Кепка как кепка, только совершенно новая. — В самый раз, — сказал он. — Вот видите, в самый раз. — воскликнул Грин и пристукнул ладонью по столу. Карл уже направился к двери, чтобы позвать слугу. Но тут Грин, нехотя встал, сладко потянулся после сытной еды и приятного отдыха, удовлетворенно похлопал себя по груди и тоном то ли совета, то ли приказа произнес. — Прежде чем уйти, вам надо попрощаться с Кларой. — Да, это надо, — сказал господин Поландер тоже поднимаясь. Но слышно было, что слова эти идут не от сердца. Он безвольно уронил руки по швам, а теперь теребил то застегивая, то расстегивая пуговицу своего пиджака, скроенного по последней моде очень коротко и едва прикрывавшего бедра, что таких толстяков, как господин Поландер, совсем не красит. Кстати, именно сейчас, когда он вот так стоял рядом с господином Грином, бросалось в глаза, что полнота его какая-то нездоровая. Ватная спина панура сгорблена, Рыклый живот вываливается мешком, Настоящее брюхо, А бледное лицо смотрит устало и измотанно. Господин Грин, напротив, Хоть с виду даже, пожалуй, потолще господина Поландера, Но это ладная, крепко сбитая, со всех сторон уравновешенная полнота. Ноги по-солдатски сомкнуты, Голова молодецки посажена на упругой шее Казалось, в прошлом он был великим атлетом, А теперь стал тренером. «Так что сходите сперва к кларе продолжал господин Грин. «Вам это наверняка доставит удовольствие. Да и меня по времени такой расклад вполне устраивает. Дело в том, что я действительно имею сообщить вам кое-что интересное до вашего ухода. К тому же известие это, полагаю, решит и все вопросы с вашим возвращением. Но, к сожалению... Я связан с строжайшим приказом ни о чем не уведомлять вас до полуночи. Как понимаете, мне и самому это совсем не с руки, ибо лишает меня заслуженного сна. Но я обязан придерживаться данного мне поручения. Сейчас четверть двенадцатого. Я как раз успею обсудить с господином Поландером все свои дела, чему ваше присутствие могло бы только помешать. Вы же тем временем проведете, так сказать, приятные минуты в обществе обворожительной Клары. А ровно в двенадцать явитесь сюда, где узнаете все дальнейшее. Ну как же было не выполнить это требование, напомнившее Карлу о простейшем долге вежливости и благодарности перед господином Поландером, да еще устами даже столь грубого бездушного человека, как Грин. Тем более, что сам господин Поландер, которого все это непосредственно касалось, деликатно помалкивал и прятал глаза. И что там такое интересное, что ему дозволено узнать лишь полночь? Если эта новость не ускорит его возвращение, по меньшей мере, на те же 45 минут, на которые сейчас задерживает, то она мало его интересует. Но главное сомнение было в другом. Стоит ли вообще идти к Кларе? К этой врагине. Будь у него с собой кастет, подаренная дядей пресс-папье, еще куда ни шло. А так, комната Клары представлялась весьма опасным логовом. Но сейчас здесь, против Клары, и заикнуться нельзя, ведь она дочь господина Полландера. Да еще, как он только что услышал, и невеста Мака. Поведя на себя с Карлом хоть чуточку иначе, и он бы из одной только симпатии к Поландеру и Маку во всеуслышание ее расхваливал. Так он размышлял, пока не заметил, что никаких размышлений от него не ждут, ибо господин Грин уже распахнул дверь и сказал слуге, мигом соскочившему с постамента, — Отведите этого молодого человека к госпоже Кларе! — Вот как выполняют приказы! — успел подумать Карл, когда слуга почти бегом, кряхтя от старческой немощи, каким-то особенно коротким коридором потащил его в Кларину комнату. Проходя мимо своей комнаты, дверь которой по-прежнему стояла настежь, Карл захотел было просто так, успокоение ради, туда заглянуть. Но слуга не позволил. «Нет, — Нет-нет, — возразил он, — вам же надо к барышне, вы сами слышали. — Но я только на минуточку, — запротестовал Карл, а сам подумал, как хорошо бы сейчас прилечь для разрядки на Тахту, за одно и время до полуночи пролетит быстрее. «Не затрудняйте мне исполнение моей службы!» — строго сказал слуга. «Он, похоже, думает, что Кларе меня послали в наказание!» Мелькнуло у Карла, и он, пройдя несколько шагов, теперь из упрямства остановился. «Пойдемте же, молодой человек!» С укором настаивал слуга. — Раз уж вы все равно здесь, я знаю, вы еще нынче ночью хотели уйти, но не все желания сбываются. Я же вам сразу сказал, что это вряд ли возможно. — Да, я хотел уйти и уйду, — вспылил Карл, — а сейчас хочу просто попрощаться с вашей барышней. — Вот как! — заметил слуга, и по глазам его Карл понял, что тот ни одному его слову не поверил. — — Что же вы тогда не торопитесь попрощаться? Пойдемте же! — Кто там идет? — разнесся по коридору голос Клары. И тут же показалась она сама, высунувшись из ближайшей двери с большой в красном абажуре настольной лампой в руках. Слуга поспешил к ней с докладом. Карл неохотно поплелся за ним. — Поздновато вы приходите, — сказала Клара. Ничего и пока не отвечая, Карл тихо, но твердо, Он уже раскусил его натуру. Тоном строгого приказа сказал слуге. — Подождите меня здесь, прямо у двери. — А я уже собиралась спать, — сказала Клара, ставя лампу на стол. Как и недавно в столовой, слуга и здесь неслышно прикрыл за Карлом дверь. — Ведь уже половина двенадцатого. — Половина двенадцатого? — переспросил Карл, словно бы испуганно прислушиваясь к самому звучанию чисел. «Но тогда я вынужден сразу же попрощаться», — спохватился он. «Ровно в 12 мне нужно быть внизу в столовой». «Какие такие у вас неотложные дела?» — то ли спросила, то ли заметила Клара, небрежно обирая складки свободного, не спадающего пеньюара. Все лицо ее светилось, и она беспрерывно чему-то улыбалась. Карл с облегчением почувствовал, что опасность новой ссоры вроде бы ему не грозит. «А разве вы мне не поиграете, как вчера обещал папа, а сегодня вы сами?» «А не поздно?» — спросил Карл. «Он был бы только рад ей угодить, ведь вон и она совсем не та, что прежде». Словно каким-то образом вступила в фазу влияния Поландера и даже Мака. «Вообще-то поздно, конечно», — ответила Клара, «и, похоже, от ее страстной любви к музыке и следа не осталось». К тому же здесь любой звук по всему дому отдается, и, боюсь, если вы начнете играть, мы перебудем даже прислугу на чердаке. Тогда лучше отложим. Я надеюсь непременно приехать еще. Да и вы, кстати, если не сочтете за труд, могли бы как-нибудь посетить моего дядю. А при случае и ко мне заглянуть. Пианино у меня замечательное, дядя подарил. И уж тогда, если вам будет угодно, я сыграл бы вам все свои вещицы. Их, к сожалению, не так много, да они и не слишком подходят для столь ценного инструмента, на котором не меня, а виртуозов надо бы слушать. Но и это удовольствие будет вам доставлено, если вы заблаговременно известите меня о вашем визите. Ведь дядя намерен вскоре пригласить ко мне знаменитого педагога. Представляете, как я этому рад. А уж его игра, несомненно, будет стоить того, чтобы наведаться ко мне во время урока. Если совсем на чистоту, я даже рад, что уже поздно и играть не надо. Я ведь еще ничего не умею. Вы бы сами удивились, как мало я умею. А теперь позвольте откланяться. Время и вправду позднее. Вам пора спать». И поскольку Клара смотрела на него по-доброму, даже в мыслях, вроде бы не поминая их недавней стычки, он с улыбкой добавил, протягивая ей руку. «Как говорят у меня на родине, спи спокойно. Сладких снов». «Подождите», — сказала она, не притрагиваясь к его руке. «Может, вам все-таки придется сыграть?» И исчезла за маленькой боковой дверцей, как раз возле пианино. «Это еще что?» — недоумевал Карл. «Долго я ждать не могу, как она не мила». Из коридора в дверь тихо постучали, и слуга, не отваживаясь отворить дверь целиком, прошептал щелочку. «Извините, меня вызывают!» Я не могу больше ждать». «Ладно уж, идите», — смилостивился Карл, почему-то вдруг решив, что и сам найдет дорогу в столовую. «Только фонарь под дверью оставьте. Который час, кстати?» «Скоро без четверти», — ответил слуга. «Как медленно время идет», — пробормотал Карл. Слуга уже хотел прикрыть дверь, но тут Карл вспомнил, что не дал ему на чай, достал из кармана брюк монету... Мелочь он теперь носил в карманах брюк, на американский манер небрежно ею позвякивая, а бумажки, наоборот, в жилетном кармане, и протянул слуге со словами. «Это вам за добрую службу». Клара уже снова вошла, обеими руками поправляя на ходу тугой узел прически, когда Карл спохватился, что зря, наверное, отпустил слугу. Кто теперь отведет его на станцию? «Ну да ладно, найдется у господина Поландера другой слуга. А может...» и этого вызвали туда же в столовую и потом предоставят в его распоряжение. «Я все-таки попрошу вас сыграть что-нибудь. Здесь так редко услышишь музыку, что упускать такую возможность — просто грех». «Тогда не будем терять времени», — сказал Карл и без раздумий сел за пианино. «Может, вам ноты нужны?» — спросила Клара. «Спасибо. Я их и читать толком еще не умею», — ответил Карл, уже беря первые аккорды. Это была простенькая песенка, которую, Карл прекрасно это понимал, чтобы хоть как-то донести настроение, надо играть довольно медленно, особенно для иностранцев. Он же отбарабанил ее в темпе разухабистого марша. Он уже кончил, а звуки еще долго метались в испуганной тишине огромного дома, пока не улеглись. Наступила неловкая, томительная пауза. «Очень мило», — произнесла, наконец, Клара. Но Карл понимал. «Мир еще не изобрел формулу вежливости, чтобы благодарить за такую безобразную игру». «Который час?» — спросил он. «Без четверти двенадцать». «Тогда есть еще немножко времени», — сказал он, подумав про себя. «Была не была. Все десять песен, что я умею, играть не обязательно. ну уж одну-то я могу сыграть как следует». И он начал свою любимую, «Солдатскую» так медленно, так протяжно, чтобы растревоженная душа слушателя тянулась, рвалась каждой ноте. А он, Карл, эту ноту удерживал и все не хотел, не хотел отдавать. Он и так-то, играя все свои песенки, сперва искал клавиши глазами, но сейчас он чувствовал, в нем возникала какая-то особая иная песня, готовая пролиться за края знакомой мелодии. И там, за краями, стать собой но не могла, не проливалась, не становилась. «Я же не умею играть», — сказал Карл, когда песня кончилась, и посмотрел на Клару со слезами на глазах. За стеной из соседней комнаты вдруг раздались громкие одобрительные хлопки. «Нас кто-то слушает», — сполошился Карл. «Это Мак», — тихо сказала Клара. А из-за стены его уже звал голос Мака. «Карл Росман!» Карл Росман! В один миг Карл обеими ногами перемахнул через скамеечку и кинулся к дверце. Открыв ее, он увидел огромный шатер кровати, под которым, полусидя, небрежно накинув на ноги одеяло, возлежал маг. Голубого шелка Балдахин был единственным и, пожалуй, несколько девчоночьим украшением, в общем-то, простой, тяжелого дерева, прочно, но без затей сработанной кровати. Рядом на ночном столике. Горела лишь одна свечка, но постельное белье и рубашка мака были такой белизны, что слабый свет отражался от них с нестерпимой, почти ослепительной яркостью. И балдахин, по крайней мере, по кромкам полога, матово мерцал своими чуть волнистыми, свободной натяжки, складками тяжелого шелка. Зато за спиной мака и постель, и все нутро балдахина проглатывала кромешная тьма. Клара, облокотясь на высокие подушки, уже не сводила с Мака влюбленных глаз. «Привет!» — сказал Мак, протягивая Карлу руку. «Вы, оказывается, очень недурно музицируете. Прежде я мог оценить только ваше жакейское искусство». «Да я ни того, ни другого толком не умею!» — смутился Карл. «Если бы я знал, что вы здесь, ни за что бы не сел играть. Но поскольку ваша...» Тут он осёкся, не решаясь выговорить «невеста». Слишком очевидно было, что Мак и Клара друг с другом спят. «Я давно подозревал, что вы играете». Как ни в чем не бывало, продолжал Мак. «Вот и пришлось Кларе заманить вас сюда, из Нью-Йорка. Иначе где бы я смог вас послушать?» Чувствуется, конечно, что это еще первые шаги. И даже в этих песенках, которые вы все таки разучивали, и которые, что скрывать весьма примитивно сложены. Вы несколько раз ошиблись. Однако мне было очень приятно, не говоря уж о том, что ничью игру я не считаю достойной презрения. Но не хотите ли присесть, поболтать с нами немного? Клара, дай же ему кресло. Благодарю, — пробормотал Карл, запинаясь. Я не могу остаться, как бы мне этого не хотелось. Слишком поздно я узнал, что в этом доме Есть такие уютные комнаты. «О, я здесь все перестрою в том же духе», — сказал маг. В тот же миг 12 мощных колокольных ударов, один за другим, торопясь и подгоняя друг друга, прогремели в ночи. И Карл почувствовал, как потрясенный тяжелой раскачкой колоколов воздух, испуганными волнами лизнул его по щекам. «Что же это за деревня, если у нее такие колокола?» — Время! Мне пора! — сказал Карл, лишь протянул, не пожимая, маку и клари руки, и выбежал в коридор. Фонаря он там не обнаружил и пожалел, что преждевременно дал слуги чаевые. Он решил ощупью по стенке добраться до раскрытой двери своей комнаты, но не прошел и половины пути, когда завидел вдали поспешающего в развалку господина Грина с поднятой свечой. В той же руке, что и свечу, он держал письмо. — Росман, где вы пропадаете? Почему заставляете себя ждать? Чем вы там у Клары занимались? — Сколько вопросов! — усмехнулся про себя Карл. А сейчас, чего доброго, еще притиснет к стене и раздавит. Ибо Грин действительно уже грозно нависал над Карлом, которому, прислонившись к стене, некуда было отступить. Под сводами коридора и без того необъятная фигура Грина разрослась уже просто до смешного. И Карл в шутку задался вопросом, не сожрал ли он часом добрейшего господина Поландера. «Вы и вправду не держите слова. Обещали в 12 быть внизу, а сами шастаете под дверью Клары. Я же, напротив, обещал вам к полуночи кое-что интересное, и вот принес сам». С этими словами он протянул Карлу письмо. На конверте было написано «Карлу Росману передать в полночь лично в руки, где бы он ни находился». «В конце концов», — бубнил господин Грин, пока Карл вскрывал конверт. «По-моему, спасибо, надо сказать, что я из-за вас в такую даль из Нью-Йорка притащился, а не гонять меня вместо этого взад-вперед по коридорам». «От дяди!» — сказал Карл, едва он заглянул в конверт. «Я этого ожидал», — добавил он, обращая лицо к Грину. «Ожидали вы этого или нет, мне до чертиков все равно! Читайте!» — буркнул он и протянул Карлу свечу. В ее свете Карл прочел. «Любимый племянник, как ты, надеюсь, успел усвоить за время нашей к сожалению, увы, слишком непродолжительной совместной жизни, я до мозга костей человек принципов. Не только для окружающих, но и для меня самого это свойство весьма неприятно и, быть может, даже прискорбно. Но лишь своим принципам я обязан всем, что я есть, и никто не вправе требовать от меня оторваться от этой взрастившей меня почвы. Никто! включая и тебя, любимый племянник. Хотя ты, несомненно, был бы первым в ряду других, кому бы я это позволил. Вздумай я допустить подобное всеобщее посягательство на мои жизненные устои. Будь оно так, тебя и только тебя прежде других подхватили бы мои руки, которые сейчас держат и списывают этот лист. Да, подхватили бы и радостно подняли в воздух но поскольку ничто пока не указывает на вероятность подобной моей уступки, я вынужден после сегодняшнего происшествия все непременно тебя отторгнуть и убедительно прошу впредь ни самому, ни письменно, либо через посредников не искать со мной ни встреч, ни сообщения. Вопреки моей воле, ты решил сегодня вечером меня покинуть, а раз так, Оставайся при своем решении всю жизнь. Только тогда это решение будет достойно мужчины. Для передачи тебе этого известия я избрал господина Грина, лучшего моего друга, который, не сомневаюсь, найдет для тебя достаточно утешительных слов, ибо мне в данную минуту, поверь, утешить тебя просто нечем. Он человек влиятельный, и из одной только любви ко мне — поддержит тебя в первых твоих самостоятельных шагах, советом и делом. Чтобы осознать наш разрыв, который сейчас, в конце этого письма, в очередной раз представляется мне немыслимым, я вынужден снова и снова повторять себе. От твоей семьи, Карл, ничего хорошего ждать нельзя. Если господин Грин забудет вручить тебе твой чемодан и твой зонт, напомни ему об этом. Желаю тебе всяческих благ в дальнейшем. Твой преданный дядя Якоб. — Вы готовы? — спросил Грин. — Да, — ответил Карл. — Чемодан и зонтик вы принесли? — Принес, — сказал Грин и поставил у ног Карла старый дорожный чемодан, который до этого каким-то образом прятал в левой руке за спиной. А зонтик... — настойчиво повторил Карл. «Все здесь!» — успокоил его Грин, выхватывая из темноты зонтик, который, оказывается, висел у него за ручку из кармана брюк. «Эти вещи принес некто Шубаль, главный механик корабельной компании Гамбург Америка. Он утверждал, что нашел их на корабле, так что сможете поблагодарить его при случае». «Ну вот!» «Хотя бы старые вещи опять при мне», — сказал Карл и положил зонтик на чемодан. «Только впредь следите за ними получше. Господин сенатор так и просил вам передать», — заметил господин Грин. А затем уже из чистого любопытства поинтересовался. «А что это за чемодан у вас такой странный?» «С таким чемоданом у нас на родине отправляют в армию призывников», — объяснил Карл. Это старый солдатский чемодан моего отца. Вообще-то он очень удобный. И с улыбкой добавил. Если, конечно, не оставлять его, где попало. — Что ж, полагаю, жизнь достаточно вас проучила, — изрек господин Грин. — А второго дядю вы в Америке вряд ли найдете. Вот вам билет третьего класса до Сан-Франциско. Я выбрал для вас это направление, во-первых, потому что там возможности заработка куда предпочтительней А во-вторых, потому что здесь, во всяком деле, какому вы не вздумаете пристроиться, у вашего дяди свой интерес имеется. Встречаться же вам с ним никак нельзя. А во Фриско вы без помех сможете работать. Начните спокойненько с самого низу и постепенно-постепенно выбирайтесь наверх. Карл не улавливал в его словах ни крупицы злости. Роковая весть, что распирала Грина целый вечер, теперь, наконец, передана. И он разом предстал вполне безобидным человеком, с которым, пожалуй, говорить даже легче и проще, чем с кем-либо еще. На его месте из самый задушевный добряк, нежданно-негаданно избранный посланцем столь секретного и тягостного сообщения, поневоле бы покуда держит при себе такое, выглядел весьма подозрительным субъектом. «Я намерен, — сказал Карл, ища поддержки в суждении более опытного человека, — немедленно покинуть этот дом, поскольку принят здесь лишь как племянник моего дяди. Теперь же я посторонний, и, следовательно, мне тут больше делать нечего. Не будете ли вы так любезны показать, где тут выход и где дорога? Чтобы добраться до ближайшей гостиницы. Но только быстро! буркнул Грин. С вами хлопот не оберешься. Однако при виде гигантского шага, который сделал Грин, срываясь с места, Карл тотчас остановился. Что за подозрительная спешка! И, ухватив Грина за фалду пиджака, пронзенный внезапной истинностью своей догадки, сказал: Одно только еще вы мне должны объяснить. На конверте что вы мне вручили. Ведь ясно написано, что передать мне его следует в полночь, где бы я ни находился. Почему же в таком случае вы, ссылаясь на это самое письмо, меня удержали, когда я собирался отсюда уходить в четверть двенадцатого? Ведь вы тем самым превысили свои полномочия. Грин предварил свой ответ красноречивым жестом, с преувеличенной наглядностью, показывающим всю вздорность, да и бесполезность подобных препирательств. «Может, на конверте еще написано, что мне надо, высунув язык, гоняться за вами повсюду?» — спросил он язвительно. «Или, может, содержание письма позволяет толковать надпись именно в таком духе? Не удержи я вас, значит, пришлось бы вручать вам письмо ровно в полночь где-нибудь в чистом поле». «Нет», — возразил Карл, не давая сбить себя с толку. Это не совсем так. По сути-то, на конверте написано «передать после полуночи». Раз уж вы так устали, могли вовсе за мной не ходить. Или, что правда, даже господин Поландер отрицает, я бы к полуночи успел доехать до дяди, а может, ваш долг состоял как раз в том, чтобы усадить меня в свой автомобиль, о котором вы почему-то даже не заикнулись, и отвезти обратно к дяде, ведь я рвался к нему вернуться. Разве надпись неясно указывает, что полночь, «Последний для меня срок. И вы, вы один виновны в том, что я этот срок упустил». Впившись в Грина глазами, Карл, кажется, заметил, как на лице его стыд внезапного разоблачения борется с удовлетворенным злорадством. Наконец Грин собрался и резким тоном, будто решив на полусловие оборвать Карла, хотя тот и так давно молчал, бросил. «Ни слова больше!» И, подтолкнув Карла, Едва успевшего подхватить чемодан и зонтик, какой-то узкой дверце, которую он вдруг распахнул, выставил его вон. Карл с изумлением огляделся. Узкая, пристроенная к дому лесенка без перил, круто сбегала вниз. Надо -то только спуститься по ней, свернуть направо к аллее, а там уж и до проселка рукой подать. При такой ясной луне просто невозможно заблудиться. Правда, снизу доносился разноголосый лайпсов которые беспривязно бегали по саду в черной тени деревьев. В тишине хорошо были слышны хазартные прыжки и тяжелые всеми четырьмя лапами плюханье в траву. Однако псы его не тронули, и Карл благополучно выбрался из сада. Он затруднялся определить, в какой стороне Нью-Йорк. Когда ехали сюда, он не слишком-то присматривался к дороге. А зря, пригодилось бы. В конце концов, он сказал себе, что ему совсем не обязательно в Нью-Йорк, где его никто особенно не ждет. А кое-кто не ждет и подавно. А коли так, он выбрал направление наугад и тронулся в путь.